Глава двадцать д е в я т День с с т я з а н и й и л и с к а кошмарик. Выходные прошли волшебно, если не думать о ссоре с папенькой и о предстоящих состязаниях. Мы гуляли с сестрой по городу, рассказывали о своей жизни в академии и пансионе, делились переживаниями и чувствовали себя счастливыми. Лира Эндрю предложила в а л и ш к е задержаться в Жиже, учиться в ее школе магического домоводства. И помогать по хозяйству вместо платы. Сестра с радостью согласилась, тем более вечерами она могла бегать на свидание с Райтом, у которого после тренировок, в отличие от нас, с вилкой еще оставались силы. Моя же жизнь в эти дни напоминала бег хомяков под т а в к о л е с с е лекции, практикумы, уход за питомцами и преодоление препятствий в лабиринте. А Мадор пока не пытался со мной заговорить. Видимо, готовил примирительную речь листов на пять не меньше. Зато каждый день оставлял на подоконнике букеты. Как он пробирался в нашу комнату, я могла только догадываться по хитрому взгляду м а т ю ш и Горгулья для любимого ректора на все способна, особенно за вознаграждение печенье с ванили. А еще а м а д о у умудрялся подкладывать в мой портфель трогательные записки. Ректор оказался начинающим рифмоплетом. Но мне было приятно читать его п р и з н а н и е например такое: "Твое я знаю расписание, я до з а р и сижу в кустах, чтобы столкнуться с пониманием, с твоей улыбкой на устах". Но особенно мне понравилось это. Я оглушен был, как дубину, ведь чувства вспыхнули внезапно. Моя любовь непоправимая. Добьюсь тебя я поэтапно. Любовь значит. Пусть он и не произнес вслух, зато есть письменные показания. А как говорит дедушка Тори, прокурор на пенсии, любые показания можно пришить к делу. Радовало, что одними цветами и записками Амадор не ограничился, и к концу недели в ход пошли конфеты. э т а Мартишка через мужа посоветовала Амадору свой любимый сорт шоколада и забегала к нам вечерами на чай. Тренировки проводили уже два раза в день. И после них мы, кроме чая с конфетами, были ни на что не способны. На поиск лабиринта не хватало ни сил, ни времени, поэтому приходилось слушать наставления Райта и надеяться на собственные возможности, смекалку и на пушистых зубастых друзей. Кстати, о друзьях. Во-первых, мы несколько часов репетировали, как массе фури примут форму м а н т и и да так, чтобы их ничто не выдало: ни глаза, ни лапы, ни хвосты. Во-вторых, мы провели так называемый инструктаж с магическим зверем. ь Держим связь через масиков. Строго произнесла я, глядя на горгулью. о возмутилась Матюша. Потому что у нас ментальная связь. И потом, в случае непредвиденной ситуации, масики смогут прикинуться птичкой, змейкой или облаком, ч а ты... г о р г у л ь я взмахнула лапами, изображая то ли птичку, то ли бабочку, при этом нечаянно сбив с ног крылатика и разбросав хомяков подто в разные стороны. Вот об этом я и говорю, Матюша, твоя помощь в перемещении неоценима, но сейчас нам нужно действовать незаметно. Масики взлетели под потолок, слились в единый организм и полупрозрачной дымкой медленно осели вниз. Окутывая Матюшу и делая ее невидимой. Ого, так это ж настоящий плащ невидимка! Присвистнул Яцек. Я с ним могу столько дел натворить. Ты уже натворил и тебе оставили на второй год. Напомнила ему Вилария, но сама прищурилась. В голове подруги явно зрел план. А может, подслушивающее устройство взять? Через них можно переговариваться. Не будем рисковать. Я отрицательно покачала головой. На входе в лабиринт наверняка установят о т с л е ж и в а ю щ и е рамки. Нам бы твой кулон, аура спектром до да масиков протащить. т я в фрр, грр, загомонили остальные звери, пытаясь привлечь к себе внимание и сообщить, что помимо масиков можно еще протащить их. Для тех, кто не понял. Повторяю еще раз, произнесла я, копируя интонации ректора. Действуем строго по плану, никакой самодеятельности. Масифури с проверяют всех участников нашей команды, и если нужна помощь, привлекают вас. И вы незаметно, повторяю незаметно, проникаете в лабиринт. Важно, закончила вилка, а масики подлетели к ней и закружили над головой пышной облачной короной. «Ух!» — р а с с т р о и л а с ь Горгулья, лишившись прикрытия. Так, давайте определимся, кто может помочь с поиском артефакта, кто нас вытащит из болота, кто принесет инструменты в случае чего. По деловому поинтересовался п р и с у т с т в у ю щ и хадепт Змеевский, а звери вновь заверещали, предлагая свои кандидатуры. И только Гипогриф смотрел на нас равнодушным взглядом. Гриф понимал, что с его внушительными габаритами незамеченным в пещеру он не проникнет. Зато ему предстоял показательный полет со Змеевским в конце соревнований, до которых хотелось бы добежать, или доползти, да просто дожить. Наконец настал день состязаний, или, как назвала его Вилка, день истязаний. В п р о т у м б р ю прибыла делегация Ликорнинской Академии магии. Полдень на трибунах восседали студенты и горожане. За команду нашей академии пришли болеть Валешка с Леры Эндрю, тетушка л и ш б и т с дедом а м а д о р а главный некромант Протумбри Хейм Десмонд, мэр Жижи и градоначальник б у д е ж а а также инспектор Барышка. А принц Кристиан, сын короля и наместник в Протумбри, заседал в жюри вместе с ректорами двух академий и деканами факультетов. Но мне было не до принца с некромантами. Хотя последний может пригодиться после истязаний на эстафете. Я, как и прочие участники соревнований, заняла место на спортивной арене. Ученическая команда Протумбри против команды Ликарни. Студенты л и к а р н и й с к о й академии были облачены в парадную синюю форму, узкие брюки с лампасами и пиджаки, похожие на к и т е л и Золотистая лента обхватывала обшлага рукавов и красовалась нагрудными нашивками с надписями, сообщающими, к какому факультету принадлежит а д е п т Форма наших студентов была попроще и представляла собой разноцветные длинные мантии: черные, фиолетовые, зеленые, коричневые. По цвету можно определить, на каком факультете учится студент. Моя мантия практически ничем не отличалась от остальных. Разве что на изнанке находилось шесть пар красноватых глаз и многочисленные черные лапки? Иного способа, как протащить с собой в лабиринт масиков, мы так и не придумали. И в данный момент я беспокоилась о том, чтобы с меня не спала иллюзия. Нервничала не я одна. Хан Кабеде так и не смогла найти замену колону аура спектруму. Магии он, конечно, обладателя не наделял, но помогал обмануть рамку и пройти проверку на уровень дара. А еще защищал от магических атак, ч т о в состязаниях б у д е т не лишним. Ханка заметно дергалась и скоса посматривала на р е к т о р а т о р и но тем не менее о своей проблеме ему не сообщила. Мне вдруг стало жалко вредную адептку. Да, мы хотели ее проучить, но отправлять Ханку в лабиринт без привычной ей защиты было жестоко. Может, вернешь к у л о н попросила я вилку. Подруга отмахнулась, но я видела, что в и л а р и я переживала. После короткой речи принца Кристиана слово взял мой любимый ректор Тори. Амадор внешне не уступал красавчику принцу, разве что был блондином. Ну, не совсем. На светлых волосах выделялась одинокая фиолетовая прядь. Мой подарок ректору в начале учебного года. Между прочим, она чудесно гармонировала с лиловой мантией. Залюбовавшись женихом, с которым мы так и не успели окончательно помириться, я пропустила половину его речи. Краем уха услышала, как а м а д о р приветствует ректора л и к о р н е й с к о й академии убитого пожилого мужчину с добродушным лицом. Тот в свою очередь тепло поприветствовал а д м а р а р а а затем с жал в медвежьих объятиях декана Матеуша своего лучшего друга, с которым несколько лет назад они и затеяли эту авантюру. В том смысле, что эстафету среди игроков со стороны Академии Лекарни есть представители боевого факультета, факультета некромагии. Принялся перечислять Амадор, указывая на ряды лекарницев. с о р е в н у ю т с я адепты отделения бытовой магии, а в эстафете первокурсников примут участие студенты факультета закона и права. На этих словах публика на стадионе охнула, мы с вилкой с ужасом переглянулись. Все знали, кто такие эти студенты факультета закона и права, будущие полицейские, и как мы несчастные целители с первым магическим уровнем, а то и б е з о н о в а можем выиграть у такого конкурента. Вот как знала, что Амадор что-то скрывает. Хоть теперь не м и р и с ь с ним. Ректор то ли увидел выражение моего лица, то ли почувствовал общий настрой наших студентов, поэтому поспешил всех успокоить. На каждом этапе будут подсказки. Уверен, адепты успешно пройдут эстафету благодаря с н о р о в к е и смекалке. А одаренные смогут использовать магию. Подсказки? Это не те л е ж у т к и е головоломки, которые наставник Райт нам подпихивал на каждом испытании. Легче драконов п а с т ь залезть, чем разгадать головоломки, п р о б о р ч а л а я. Говорю же, не испытания, а истязания. Согласилась со мной вилкой и покосилась на мою мантию. Одна надежда на друзей. На рукавах появились р едва заметные красные г л а з е н к и а в голове раздался тонкий голосок масиков. Один за всех, все против всех. с т о я в ш а я рядом с нами Ленка с удивлением заморгала, осматривая мой наряд. Я же ей м и л о улыбнулась. Нервничаешь? Очень. Уже галлюцинации начались. Буркнула сокурсница и отвернулась. Ректор Тори и его коллеги закончили распинаться о здоровой конкуренции и о в о л е к победе. Слово взял декан Матеуш и напомнил, что в прошлый раз победу одержала команда лекарни, а в этот раз он надеется на реванш. Мы посмотрели на высоких и крепких студентов факультета закона и права, понимая, что наша команда мечты может надеяться только на удачу и быстрый бег. Да у них девчонки в два раза выше нас и шире в плечах. С возмущением прошептал худой как жертяцек. Зато вы ловкие и прыткие, ответил стоящий рядом наставник Райд. Вспомни, как вы драпали от дракона. Повторите на эстафете свой подвиг. Пока мы перешептывались, в ступительная часть была успешно пройдена, объявили о первом этапе состязаний — прохождении командами первокурсников лабиринта. Значит, нас замучают первыми. Чего-то я не вижу никакого лабиринта, огляделась Ханка. Сейчас все будет. Загадочно произнес декан факультета боевых магов. В руках ректора тори появился внушительный ящик, напоминающий шарманку, с многочисленными рычагами, кнопками и огромной линзой на боковой панели. Амадор принялся нажимать на рычаги, линза вспыхнула ярким свечением, а на стадионе вдруг возник замок в окружении высоких гор и дремучего леса. Так вот, почему меня тянул сюда крылатик? Ахнула я. Вилка посмотрела на меня с укором. Я же потупила взор. Чего уж теперь переживать, когда поезд с вещами умчался, а пассажиры остались на пероне. Иллюзорный природный ландшафт все разрастался и расширялся. Вот за лесом показалась деревенька, за ней мрачное кладбище, мелькнул заброшенный одинокий дом, окруженный красноватой дымкой. Проекция местности то приближалась, то удалялась, и м е д л е н н о вращалась, позволяя рассмотреть все в деталях. Пояснил Райт, обводя рукой пейзаж с замком. Только на тренировках они были меньше, с к р ы т а пещера сейчас как на ладони. Этот предатель обо всем знал, но молчал. Но ну, ничего, я ему покажу, как обманывать будущих родственников, устрою кошмарную жизнь со всеми вытекающими ужасами. Зрители на стадионе смогут наблюдать за тем, как вы справляетесь с испытаниями, добавил декан боевиков. Вы же не будете видеть болельщиков, и вам ничто не помешает сосредоточиться на выступлении. Сноровка, смекалка и магия вам в помощь. Я глядела трибуны, на которых собралась вся наша академия и половина л е к а р н и й с к о й да еще просочились все жители Жижи и окрестных сел. у г у ничто и никто нам не помешает, кроме тысячи любопытных глаз. Ханка невольно схватилась за шею, где некогда висел кулон с аураспектрумом, и тихонько простонала. Вилка заметила жест сокурсницы. Закусила губу и, махнув рукой, достала из кармана мантии кулон. Ты уронила, а я нашла, буркнула она, протягивая Аура спектром. Адепт Кабиды выхватила вещицу и нацепила на шею, спрятав подворотни к рубашки, и подозрительно покосилась на адептку Войта. Та лишь пожала плечами. Не могу я так, шепотом пояснил а мне Вилка. Одно дело проучить, а другое подставить. Все же магический фон в кулоне как-никак защищает. Я была полностью согласна с подругой. Не время для счетов. Ханку мы достаточно проучили. Ей еще от Амадора за магистра боли когда достанется. Чтобы все прошло гладко, ввещал декан факультета боевых магов. У многоуважаемого жюри есть следилки. И декан покрутил в руке прибор. Аппарат напоминал крупную стрекозу с крылышками и с циферблатом на брюшке, усиками-антенами н на морде и с выпученными глазами с мигающими кристаллами. Плохо, ой, как все плохо! За нами будут наблюдать. н а ш и следилки? С возмущением п р о ш и п е л а Вилка. Это экспериментальная модель. Мы с Мартишкой недоделали, а они стащили. Ниначе как декан факультета макмеханики сговорился с ректором, предположила я и з ы р к н у л а на довольного Амадора так, что с его лица тут же слетела улыбка. Ладно, о т о м с т и м позже. Сейчас главное выжить. с ж а л а кулаки вилка. Но как мы привлечем на помощь Масиков, если будут следилки? Ужаснулась я. Стрекоз нейтрализовать, Масиков предупредить, предложила Вилари. я Разговорчики, прошепел на нас Райд, и мы замолчали. Я погладила иллюзорную мантию, а именно масиков, которые ее изображали. Не переживай, мы пролетим облаком, ч проскочим тушкой и чучелком. Заверили меня звери, пискнув в голове. Я немного успокоилась. Маси ф у р и е могут быть невидимыми, если захотят. А з м е и л и с и ц а поле двигается настолько быстро. Что кроме смазанной тени никто ничего не заметит. Под т а в а с я с бази, если нужно, сделают подкоп. Кролатик п р и м ч и т с я по воздуху и притаится в ветвях какого-нибудь дерева, прикинувшись птицей. Главное, чтобы в лабиринт не просочилась горгулья. Этого зверя будет сложно скрыть. Тем временем иллюзорный замок в окружении горы и леса застыл. Железные ворота распахнулись, приглашая две команды войти. И мы увидели две дороги, расходящиеся в разные стороны. Райт и наставник со стороны лекарницев пожали друг другу руки. Декан боевого факультета принял на себя о б я з а н н о с т и рефери и подозвал участников. Лекарницы бегут направо, команда протумбри налево. Лабиринт так устроен, что вы не столкнетесь. Каждому участнику предстоит пройти индивидуальные испытания. В последнем командном этапе нужно сложить головоломку. Найти выход и пересечь финишную черту. Чья команда пройдет все задания без нарушений и придет первой, та и победит. Всем все ясно? А если обе команды придут первыми? Поинтересовался адепт из л е к а р н и й с к о й академии. Значит, будет учитываться прохождение индивидуальных этапов. За всем следят наставники, рефери и жюри. Если вопросов больше нет, приступим к командному состязанию первокурсников. Я тяжело вздохнула и обвела взглядом стадион. Это не состязание, а самое настоящее истязание, да еще при свидетелях.